Ко мне метнулись ещё две тени, одетые в чёрную одежду. Я еле успел отбить удар шпагой. В комнатах было темно, но у меня было преимущество. Я знал расположение комнаты и мебели. Я сделал шаг назад, встав в дверном проёме, так никто не сможет зайти сзади и сбоку. К тому же, нападавшие не смогут напасть вдвоём одновременно. Проём узк, Соражаться одновременно с обоими чаревата. Звенели шпаги. Глаза после сна тщательно неплохо видели. На каждый выпад я успевал поставить блок и сделать укол сам. Однако противник попалцо опытный. Шпага в его руках так и порхала. Надо как-то выходить из положения. Мозг лихорадочно работал, пока я не ухватился за мелькнувшую мысль. Пистолет разряжен, но кто мешает ему воспользоваться как кистенём? Выбрав удачный момент, когда противник кинулся в атаку, я со всей силы запустил пистолетом ему в голову как камнем. Кидать было неудобно левой рукой, а я всё-таки правша, но попало удачно. Противник вскрикнул и инстинктивно схватился за лицо. Я этого и ждал. И тотчас воткнул ему шпагу в горло, для верности повернух. В грудь бить боялся, вдруг кольчуга ли панцер, аки дать и больше нечего. Враг медленно осел на пол. Второй кинулся на меня. Конечно, пока мы обменивались ударами, он отдыхал, а я уже был в поту. Мне снова повезло. Нога противника попала на руку убитого врага, и он поскользнулся, на миг потеряв равновесие и вскинув левую руку в попытке устоять. Я не дал ему шанса, вонзив шпагу в подмышку. Даже если на нём был панцирь, подмышки он не защищает. И в бою никто руки не поднимает. Захрипев, ночной разбойник упал. Он ещё дышал. И я нанёс удар шпагой в сердце. Здесь не в ходу милосердие. Хочешь остаться в живых, не оставляй за спиной недобитого врага. Я циркнул кресалом, зажёг свечу. На полу в спальне, где почивала Норма, валялись три одетых в чёрное трупа. Судя по их виду, совсем не разбойники. Чистая одежда из дорогого сукна, на пальцах массивные золотые перстни, на шее цепи. Добротные сапоги, добротное дорогое оружие. Такие не полезут за деньгами. Здесь кроется что-то другое. Всю обстановку в комнате я хватил одним взглядом. Чего же норма молчит? В два прыжка я подскочил к кровати. Да, ей уже никто не поможет. Из груди торчал кинжал, и на меня глядели мёртвые глаза. Я слишком много видел мёртвых, чтобы ошибаться. Может, произошла какая-то ошибка? У меня здесь просто не было врагов, ещё не успел нажить. Хотя герцог. Вот, вот разгадка. Или мне хотели отомстить за выздоровление герцога, или хотели моими руками его убрать. Норма спутала карты. В темноте убийцы перепутали кровати, а может быть, Её не хотели оставлять в живых как свидетеля, но что-то нарушило их планы. И норма успела закричать, тем спася меня от смерти. Я тихонько отогнал штору и посмотрел на улицу. У дверей дома стоял закрытый фиакр. Не теряя времени, я достал из тумбочки второй пистолет. Он был заряжен. В правую руку шпагу и рванул к выходу. Мне хотелось знать, кто они такие, каким боком здесь я. Тихонько открыл дверь. У фиакра стел человек в чёрном. Одним прыжком я подскочил к нему и сталом пистолетом упёрся в живот. Брось оружие. На мостовую со звоном упала шпага. Иди за мной. Крикнешь ли дёрнешься ты труп, понял? Он кивнул. Я медленно отошёл к двери и зашёл. Человек в чёрном за мной. Я завёл его в комнату. Вид в троих убитых товарищей не добавил ему решительности. Я указал ему на убитую норму. Это моя жена, заметь, любимая. Отвечай быстро, кто и за что хотел меня убить? Незнакомец помедлил с ответом. Лезвие шпаги я слегка провёл по его горлу, и с тонкого разреза потекла струйка крови. "Я надавил на шпагу. Ну, молчать будешь." Гярцак. "А, но ну это я уже и сам понял. Кто заказал покушение на Филиппа?" Незнакомец опять молчал. Кончиком шпаги я нанёс рану на щеке. Людовик. До меня не сразу дошло. Какой Людовик? Людовик XIV, король Франции. Почему я ты помог Филиппу остаться в живых? Кто эти люди? Я шпагой указал на убитых. Швалье из приближённых ко двору. А Жилбер незнакомец отвёл взгляд. Так, похоже и Жильберу грозит опасность. Когда мы должны были после тебя, не ожидали, что ликорышка так владеет шпагой. Вот он, лучший дуэлянт во Франции. И вком головы он указал на убитого. Кровь вскипела в жилах. Я резанул лезвием по шее и начно непрошеный гость. Упал на пол, захлёбываясь собственной кровью. Так, надо быстро думать. Убить с будут ждать, ну, скажем, до утра. Я взглянул на часы 3 часа. Значит, у меня есть часа 4 в запасе. Надо как можно быстрее сваливать из столь гостеприимного города. Собственно, собрать вещи дело нескольких минут. Пьяк у дверей, Норму только похоронить и не успеваю, но думаю, Жельбер распорядится. Да и увидев мясорубку у меня дома, поймёт, в чём дело, сам поостережётся. Я зажоки, ещё свечи покидал в кофр, вещи, зарядил пистолет, засунул оба за пояс. Обтерев шпагу, вложил в ножны. Оделся по-походному, вышел, не запирая дверь. А зачем уже теперь Забросил кофр внутрь фиакры и взобрался на облачок. Чёрт, я плохо знаю город, как бы не заблудиться. Ладно, найдём, где наша не пропадала. Я дёрнул вожжами, лошадь тронула. Немного поплутав, я всё-таки нашёл городские ворота и беспрепятственно выехал. Стража выглянула было из сторожки, Но увидев над дверцей фиакра три лилии, опознавательный знак королевского двора, даже не подошла. Оказавшись за городом, я доехал до моста через Сену и остановился. Что теперь делать? Ехать в порт рискованно. Найдут о лападнему тревогу, верховые гонцы быстро известят портовые власти, и ни одно судно без досмотра не выйдет в море. Сухопутные границы пересечь легче. Ну, не по дорогам, конечно, там на границе тоже заставы. Но, наверное, можно договориться с контрабандистами. Эти знают все тропки и тайные проходы, за деньги проведут. Я немножко пожалел, что не снял в спешке субитых цепи и перстни. Наличных, учитывая дальний путь и спешку, было не очень много. Пока меня не хватились, можно продолжить путь в фиакре, но к обеду надо его бросить. Больно заметен, что теми лилиями на бортах. Лишняя подсказка для преследующих. Я несчатным погонял лошадь, зная, что скоро её брошу. К обеду въехал в городишко Крей, где у торговой площади и бросил фиакар. Мне подумалось, что долгом здесь не простоять. Мне посчастливилось нанять извозчика до недалёкого городишки Кампиеня, и к вечеру я уже оказался в нём. Теперь следовало уходить с этой дороги. Был прямой путь на Лилль и дальше в Бельгию. Пусть и думают те, кто идёт последу, что я направляюсь на север. Переночевав в гостинице, вышел утром к причалам Игнанев в лодке по Эне решил спуститься вниз, в район Реймса. Рыбак на лодке поставил парус, ветер и течение помогали, и через 2 дня мы по каналу добрались до Реймса. Я несколько раз в пути проговорился, что мне надо в Нанси, в случае если рыбака найдут, он укажет этот путь. Теперь надо решать, куда двигаться дальше: на север через Шарлевиль в Бельгию на северо-восток в княжество Люксембург или на восток в германские земли Люксембургское княжество нейтральное но очень уж мало отыскать там меня не сложно да и выхода к морю нет Германия сейчас воюет с соседями можно не пробраться в Россию да и под случайную раздачу попасть вероятно Наверное, лучше в Бельгию. Есть выход к морю. В конце концов, через сухопутную границу можно перебраться в Голландию. На этот период одна из самых сильных морских держав, наравне с Англией, судоходство и торговля развиты. Не составит труда найти попутное судно. Всё, решено. Надо перебираться в Бельгию. Отрёмся Можно добраться до Лиежа или Намюра водными путями по Маасу, но можно и лошадьми. Я нашёл маленькую придорожную гостиницу, переночевал, оставив вещи в гостинице, с утра отправился по злачным местам. Никого в городе я не знал, а где я можно найти тех, кто не боится закона, сможет провести через границу? Мне бы не хотелось попасть в руки пограничной стражи я обходил таверну за таверной, но никто подходящий не попадался на глаза. В голове мелькнуло: Антверпен изначально являлся центром огранки алмазов, и не всегда они вывозились из страны официально. Стоит пощупать ювелиров. По вывеске нашёл ювелира, зашёл в мастерскую.